Глава двадцатая. Таинственная незнакомка. Да, Лёшка знал, что Василиса необычная девчонка. Но чтобы настолько... Сначала его похитили прямо с тренировки странные типы в чёрных костюмах, похожие на секретных агентов из кино. Вызвали в коридор, наставили какие-то золотистые штуки, похожие на игрушечные стрелы. Закружился серебристый вихрь, И вот он очутился в холодном и сыром подземелье, связанной и с кляпом во рту. Потом его сильно избили странные мальчишки, одетые как на маскараде. После опять серебристая круговерть. И он лежит перед Василисой, жалкий и все так же связанный, а те же пацаны вымогают у нее непонятный рубиновый ключ в обмен на его жизнь. Да, а у самой Василисы на спине крылья. Огромные красные крылья. Сначала Лёшка подумал, что попал в лапы к вампирам. Но никто кровь его не пил, да и кроме Василисы ни у кого крыльев не было. После он вдруг додумался, что в плену у инопланетян. А может, волшебники все-таки существуют? Или супергерои? Иными словами, Лешка совершенно растерялся. Правда, кое-что он сразу понял. Василисе надо срочно помочь. Но вот как? Он заворочился под веревками, но узел на них и не думал ослабляться. Из-за кляпа ужасно саднило горло, причиняя невообразимые муки. Правая щека ныла, живот болел. В общем, чувствовал себя Лёшка, да нельзя плохо. Ну и как в таком виде он поможет Василисе, лежащей рядом без сознания? Наконец-то нашла. Его отчаянный мысленный монолог прервал мягкий женский голос. Этот черновод строили по чертежам студентов, честное слово. Лешка резко повернулся, от чего у него в глазах задвоилось, а веревки будто живые еще сильнее впились в тело. Прошло несколько секунд, прежде чем мальчик смог четко разглядеть высокую широкоплечую женщину в черной длинной накидке и в остроконечной шляпе колпаке с вуалью, скрывающей лицо и даже волосы. Я думала, они увезут ее с собой. Она склонилась над Василисой и приподняла девочке голову. Но они этого не сделали. Довольно продолжила она, извлекая из-под накидки некий пузырек. «Так торопятся успеть на часовой круг!» Из-под черной вуали послышался смешок. Не глядя на Лёшку, она вытащила кляп у него изо рта. «Спасибо!» — с чувством поблагодарил мальчик, как только прокашлялся. «А кто вы?» Незнакомка не ответила. «Что это вы делаете? Прекратите!» Лёшка с ужасом наблюдал, как женщина вливает в рот бесчувственной Василиси какую-то жидкость. — Если бы я хотела её убить, — мягко сказала женщина, — я бы сделала вот так. И она легонько повернула Василисе голову, как будто намеревалась свернуть ей шею. Лёшка замер. — Но я не делаю этого. — Верно? — чёрная вуаль повернулась к нему. Откуда я могу знать, что вы этого не сделаете? неприязненно произнес мальчик. Со мной так не разговаривают, жестко сказала женщина, но тут же опять смягчилась. Ну, не скажу, что ты мне не нравишься, храбрец. Ты что, ее верный рыцарь? Легкий кивок на Василису. Можно и так сказать. Влюблен, по уши. Послушайте, тетя! — разозлился Лёшка. — Прекратите задавать дурацкие вопросы и объясните, наконец, кто вы такая! — Ты, малец, говори, да не заговаривайся! — в голосе незнакомки прозвенел металл. — Тебе лучше не знать, с кем ты сейчас имеешь дело, ясно? Еще одна дерзость, и твоя тонкая шея сослужит глупой голове плохую службу! Лёшка закусил губу и опасливо втянул голову в плечи. Неожиданно Василиса закашлялась. Незнакомка с вуалью заботливо придержала ей голову. «Кто вы?» — голос девочки прозвучал очень слабо. «М-да», — произнесла женщина и, приподняв ей голову, заставила выпить еще немного из темного пузырька. «Кто вы?» — повторила Василиса, разглядывая склоненную на дне черную вуаль. «Вы пришли от Елены?» еще чего!» — брезгливо фыркнула незнакомка. «Лёшка!» — Василиса наконец заметила друга и попыталась подняться, но незнакомка приостановила её. «Дай лекарству время подействовать», — строго сказала она. После, не глядя на мальчика, она щелкнула пальцами, выдав целый сноп чёрных искр. Искры лениво посыпались на Лёшку, верёвки на его руках и ногах рассерженно зашипели и пропали. Лёшка в немом изумлении принялся растирать запястье и вскоре смог самостоятельно сесть на пол. — Что, черт возьми, происходит? — требовательно спросил он. — Помолчи пока, — одернула его незнакомка с Вуалью. — Сейчас спрашивать буду я. — Итак, Василиса, кинжал с тобой? Они не отобрали у тебя стальной зубок? Василиса не ответила. — Вы не сказали, кто вы. — напомнила она. — Время учит осторожности, да? Незнакомка опять хмыкнула. — Скажем, я та, чье приглашение в гости ты отвергла. И теперь рубиновый ключ, подаренный тебе белкой... Euh, пардон, белой королевой, у твоего брата. А на тебя чихать все хотели. — Да? — Вы повелительница Лютов? Черная королева... С изумлением спросила Василиса и получила в ответ легкий утвердительный кивок. Лёшка, не понимающий, переводил взгляд с незнакомки на Василису, что тут опять происходит. Василиса же чувствовала, что благодаря лекарству ей с каждой секундой становится лучше, поэтому испытала к черной королеве прилив симпатии. Вы пришли, чтобы спасти меня от смерти? осторожно спросила она. От смерти? удивленно переспросила повелительница Лютов. Милочка. Нортон Огнев даже если бы хотел, не убил бы тебя, свое родное дитя, на глазах у всех. Правда, если все пойдет по задуманному плану, у него может появиться такое желание. Нет, добавила черная королева громче. Радосвет знает о твоем существовании, поэтому тебя просто упекли бы в какую-нибудь башенку под предлогом слабости здоровья. Чужой мир не смогла прижиться, сошла с ума. О, есть много способов устранить человека, если он мешает. Василиса помрачнела. А как вы смогли сюда попасть? С подозрением спросила она. На яркоглазе. Пожалуй, широкими плечами незнакомка, и вуаль, скрывающая ее лицо, слегка качнулась. — Это лучший из королевских малевалов. Славная лошадка. На ней-то и выберетесь отсюда, если захотите. — Вы поможете нам сбежать? — у Василиса загорелись глаза. — А вы не могли бы тогда подсказать, как можно быстро перебраться на осталу? Черная вуаль замерла. Некоторое время... Незнакомка внимательно разглядывала Василису. — Значит, — медленно произнесла она, — ты хочешь так просто сдаться? Василиса, смутившись от пристального взгляда королевы, не ответила. — Тебя же использовали. Отняли ключ, осмеяли, унизили, пренебрегли, по сути, нагло выбросили. А ты опускаешь руки? — веско продолжала повелительница Лютов. — Принимаешь поражение? — Я не принимаю поражение, — вырвалась у Василисы. Но Лёшка в опасности. И у меня все забрали, даже часовую стрелу. — Но у тебя же остался стальной зубок. — Разве нет? — Чёрная вуаль вопросительно уставилась на Василису. — Да, но... Девочка потянулась к нижнему карману джинсов и, развернув кусок ткани, извлекла игрушечный кинжальчик на свет. «Ну что я могу сделать с его помощью?» — пожала плечами Василиса. «Фэш говорил, что он даже как оружие плох. Много он знает, твой Фэш», — Хмыкнула незнакомка под вуалью. «Я тебе говорю, это отличная вещица». «По виду не скажешь». Василиса с сомнением покосилась на маленькое лезвие, украшенное самоцветами. «Разве рубиновый ключ, что был у тебя в руках, выглядел как-то по-особенному?» Василиса вспыхнула, вспомнив о недавних событиях, и отвела глаза. «Что это за ключ такой?» — спросил Лёшка, но ему никто не ответил. «Ты мне веришь, что стальной зубок поможет тебе утереть нос всему миру?» Василисе на миг показалось, что черная королева просто насмехается над ней. «По виду это простая железячка с камушками», — зло сказала она. Черная воль качнулась, будто незнакомка беззвучно рассмеялась. «Нехорошо так отзываться о черном ключе, милая», — насмешливо произнесла повелительница Лютов. «Твой папаша отдал бы за чёрноключ все свои земли и замки, и чужие тоже». У Василисы отвисла челюсть. «Вы хотите сказать...» — начала она и не закончила. Ей вдруг стало трудно дышать. «Представляешь?» — повела дальше черная королева, явно довольная произведенным эффектом. «Как бы твой отец удивился, догадайся он обыскать тебя на предмет второго ключа. В свое время он перерыл все мое королевство в его поисках. Да, такое никому в голову не пришло. Поэтому хочу признать, мой план оказался гениален. Вернее, окажется». «Гениален», — добавила она, не сводя пристального взгляда с Василисы. «Окажется гениален, если ты сможешь добраться до часового круга и занять положенное тебе место, цифру двенадцать». «А если я не захочу?» — неожиданно с вызовом спросила Василиса. «Если я не хочу участвовать в ваших мерзких разборках между собой, вы все такие великие, ведете свою большую игру, а ключники для вас просто пешки!» Высказав столь горячую тираду на одном дыхании, Василиса остановилась, чтобы перевести дух. «Так перестань быть пешкой!» — спокойно произнесла королева. «Докажи, что способна вести свою игру. Себе, отцу, Елене». «Друзьям и врагам, всем!» «Василиса!» — Лёшка выпрямился. «Я хочу знать все, что происходит!» «Скажите», — произнесла Василиса. «Если я соглашусь, то что будет с Лёшкой? Я его здесь не оставлю». «Ой, да я все продумала!» — махнула рукой черная королева. «Он поедет с тобой на часовой круг в качестве смотрителя от лютов и всех дел-то». «Вы доверите ему такую серьезную обязанность?» — изумилась Василиса. «Да что не серьезного? скучающим голосом произнесла королева. «Наблюдать за ключниками? Так это любой дурак! Извини, рыцарь может, а верный друг рядом не помешает. Правда?» «Не помешает», — согласилась Василиса. «Тем более, — голос королевы посерьёзнел, — это твой единственный шанс...» попасть на осталу. Если Елена доберется до тебя раньше, чем ты воткнешь черноключ в одну из стрел часового круга, я твоей дальнейшей судьбе не позавидую. Буду с тобой откровенна. Жизнь твоего друга в еще большей опасности, чем твоя. Он точно никому не нужен, а видел многих и многое. Василиса оглянулась на Лешку. Тот выглядел бледным и растерянным, Конечно, он же ничего не понимает, наверняка даже не догадывается, в какой передряге очутился по ее вине. — Что мне надо делать? — четко спросила Василиса. — Вот это другой разговор. Голос королевы смягчился. — Все просто. Ирка глаз домчит тебя и твоего рыцаря до самого Лазаря. Ты уже знаешь, что тонкорогие и малевалы умеют проникать сквозь стены. Да — Да-да, — кивнула Василиса. Лешка за ее спиной шумно вздохнул. «Ни на кого и ни на что не обращай внимания, что бы ни происходило», — продолжала королева. «Ты сразу увидишь сверкающий в центре циферблат с семью стрелами. Это и есть часовой круг. Прыгай на цифру двенадцать, а ты, рыцарь, рядом на одиннадцать. Василиса, одна из стрел тут же скользнет к тебе острием. Не мешкая, воткни черный ключ в углубление, которое увидишь на стреле, и все. Бояться больше нечего». Твой отец уже не сможет еще раз воспользоваться клятвой дарения. Хотя черноключ можно забрать просто так, но известно, что свое особое предназначение он исполнит только в руках владельца. То есть в твоих руках. Пока все понятно. Василиса кивнула бледнее. Но не все так просто, предупредила повелительница Лютов. Елена не даст тебе взойти на часовой круг даже ценой своей жизни. Она знает силу черного ключа и знает, что стальной зубок можно взять и отобрать. — Так его могут действительно забрать просто так? — Ох! У Василиса неприятно ёкнуло сердце. А повелительница Лютов продолжила. Огнев и Мартинова знают, что черный ключ можно забрать лишь одним верным способом, лишив жизни его хозяина. «Именно поэтому сей ключ называют черным или проклятым, меченым. Теперь тебе понятно, почему есть вероятность, что Елена постарается напасть на тебя. Берегись!» «Так что же Берегись. мне делать?» После страшных речей черной королевы Василиса действительно перепугалась. Ей представлялось весьма сомнительным победить в схватке один на один с великой часовщицей Еленой Мартиновой. К счастью, Никто не знал и не догадывался даже, каким могущественным ключом владеет младшая Огнева. Долго ли прожила бы Василиса, случись Елене, узнать об этом на час раньше? — Я думаю, — прерывая ее тягостные думы, произнесла черная королева, — Елена заманит тебя во временную петлю, чтобы убить не на глазах у всех. После, скажет, я погорячилась, не рассчитала сил, девочка оказалась так слаба, что не совладала с ключом, да и сама вылетела из своего временного коридора. А Астариус рассердится, но доказательств не будет. Хм, Я бы на ее месте сделала именно так. У Василисы округлились глаза. Ей вдруг стало не хватать воздуха, опять накатила слабость, даже затошнила. «А что такое вообще эта временная петля?» ужаснулся Илешка. «Расселена в пространстве», — тут же пояснила черная королева. «Небольшой сгусток времени. Для его создания надо много силы, но в целом это довольно просто. Остановить часы определенного события, переставить временной код, а после возвратить его на место. Если аккуратно поработать, никто и не заметит. Вот стояла Василиса Огнева, а вот пропала. Был у нее ключ, а теперь нет ключа. И ее самой нету. Да». Елена очень сильная часовщица. Она сможет остановить время даже в лазаре, но для этого, черная вуаль приблизилась, ей придется коснуться тебя часовой стрелой. В этом случае стрела Елены считает твой личный часовой кот, и тогда ты окажешься с ней один на один. Надо ли объяснять, что это обстоятельство не будет для тебя выгодным? Василиса помотала головой. Поэтому будь умницей и опасайся близко подходить к госпоже Мартиновой. Но если вдруг ты все-таки окажешься в ловушке, вспомни, что у тебя есть самый могущественный из часовых ключей. Василиса с сомнением оглядела стальной зубок. Кинжал по-прежнему не казался сильным оружием. Чтобы разрушить часовой эфир Елены, достаточно просто провести острием стального зубка наискось. Вот так. Быстрым движением черная королева вытянула часовую стрелу довольно длинную и резко взмахнула ею на наотмашь. За остриём пролегла огненная черта. Этого хватит, чтобы поломать часовой эфир любой сложности. Но если ты проведешь и вторую черту, накрест... Повелительница Лютов махнула второй раз, и перед ней образовалась пылающая буква «Х». Этого будет достаточно, чтобы зачесовать человека. — Надолго. А с таким часовым ключом — очень надолго. — Надолго? — глаза у Василисы расширились. — Это как? — Надолго. Это почти навсегда. Как-то зло ответила повелительница Лютов и даже рассерженно передернула плечами. — Ты должна об этом знать, если вдруг сама увидишь пылающий крест перед своим лицом. — Надумаю. — тут черная вуаль приблизилась почти к самому лицу Василисы. «Елена не даст тебе умереть так просто. Она мастер по уж я это знаю. Но даже пылающий крест разрывает пространство мгновенно и очень болезненно. Время твоей жизни вдруг замирает, застывает, словно бурная река под толстым слоем льда. И чем сильнее человека выкидывает за пределы часового коридора, тем труднее окажется его вернуть. Помни об этом». — Я не смогу применить такой страшный эфир, — ужаснулась Василиса. — Тем более, чтобы провести эту черту, мне перед этим тоже надо будет коснуться Елены. — Да? — Молодец. Черная вуаль одобрительно кивнула. — Ты не только внимательно слушаешь, но и запоминаешь? — Хорошо. — Очень хорошо. Да, тебе пришлось бы счесть часовой кот Елены, прикоснувшись стальным зубком к ней. Достаточно лишь малейшего касания — И любой твой эфир сработает. Однако не думай, что она даст тебе такую возможность. Я рассказала о пылающем кресте для того, чтобы ты не дала себя зачесовать. Отклоняйся, взлетай, падай на землю, но не дай сотворить перед собой крест, помни, что это очень и очень надолго. А может, и на совсем. Ну, а если робко начала Василиса, если Елена не станет на меня нападать. «Может, и повезет», — неожиданно согласилась черная королева, «но это не помешает быть ко всему готовой, верно? Так что запомни. Наискось. А совсем плохо. Наискось два раза. Крест». Василиса почувствовала, как Лешка взял ее за руку и чуть сжал, словно бы подбадривая. Но этот дружеский жест почему-то еще больше испугал Василису. Ее решимость заметно пошатнулась. Вдруг захотелось развернуться и убежать, затаиться где-нибудь, просто выспаться, а затем пойти в обычную школу, на тренировку, в кафе с Лёшкой. Василиса выпрямилась и, забрав ладони из его пальцев, скрестила руки на груди, отгоняя накатившую слабость. Чёрная королева внимательно наблюдала за ней. На миг девочке показалось, что повелительница Лютов всё поняла. Наверное, на лице Василисы отразились все сомнения. Ну а кто бы не испугался пылающих крестов, зачасования и прочих угроз? Хоть и есть надежда, что угрозы так и останутся угрозами. — Скажите, могу ли я вам задать один личный вопрос? — Не смело произнесла Василиса. — Мне кажется, вы должны знать на него ответ. Черная Воль кивнула. — Что хочешь? — Вы не знаете... «Почему Белая Королева отдала мне рубиновый ключ?» «Мне кажется, это лучше спросить у нее», — хмыкнула повелительница Лютов. «Она мне не ответила», — вздохнула Василиса. Черная валь замерла. «Ты виделась с Белкой?» «Ну, если вы имеете в виду Белую Королеву», — осторожно произнесла Василиса, — «то да». «Не может быть» пробормотала черная королева. Голос повелительницы Лютов прозвучал растерянно впервые за время их знакомства. «Это она сопроводила меня на посвящение и подарила стрелу». Василиса вздохнула, вспомнив об утрате часового браслета. «Времени осталось очень мало», неожиданно резко сказала повелительница Лютов. «А я не сообщила тебе главного. Часовой круг переместит всех ключников, смотрителей и тайных наблюдателей» туда, куда укажет обладатель всего лишь одного ключа — черного. — Лучше тебе позаботиться о том, — черная вуаль снова приблизилась, чтобы это место находилось где-нибудь на остале, потому что оставаться на Эфларе для тебя очень опасно. «Почему — Почему? — напрямую спросила Василиса. — Из-за черного ключа или потому, что я всем мешаю? — Не ты. Тихо, но четко поправила королева а само твое существование очень путает нам всем карты. — Вам я тоже путаю карты? — Мне тоже, — последовал ответ. — Но не в такой степени, как твоему отцу, Елене и многоуважаемой Белке. — Почему вы называете королеву-фей Белкой? Вы ее так сильно не любите? — Более чем, — резко ответила повелительница Лютов. — А сейчас вам пора. Мы и так потеряли много времени на разговоры. — Я знаю, кто такая белая королева, — медленно произнесла Василиса. — Вот как? Черная вуаль мгновенно повернулась к девочке. — Тогда советую никому не рассказывать о своих догадках, иначе я за твою жизнь не дам и старой свечи. Василиса не ответила. У нее комок встал в горле. По сути, она не хотела даже себе признаваться, кем же для нее является королева-фей. Но если белая королева сама не призналась, даже словом не обмолвилась... Нет, лучше пока не думать об этом. «Пора ехать», — напомнила черная королева. Василиса чувствовала на себе ее пристальный взгляд из-под черной вуали. Повелительница люто взмахнула узким рукавом, и в тот же миг прямо из стены выскочил черный конь с блестящей гривой. На его лбу красовался святой серебристо-черный рог. «Единорог!» — выдохнул Лёшка. Танкорок! поправила Василиса. «Малевал!» — уточнила черная королева. При звуке ее голоса малевал коротко фыркнул и покосился на ребят прозрачно-голубым глазом. «Его зовут Яркоглаз», — сообщила повелительница Лютов. «Он дамчит вас ровно в назначенное время, за пятнадцать-двадцать минут до полуночи». Помни. — добавила королева, подсаживая Василису первой. — Главное — вогнать ключ в углубление. После этого никто не сможет помешать тебе. Да, кстати, о часовой стреле. Как только разберешься с кинжалом, сделай так. И повелительница Лютов что-то прошептала Василисе. Лешка как не прислушивался, ничего не разобрал. — И все? — удивленно спросила Василиса. — Это точно сработает? — Наверняка кивнула черная королева, помогая Лёшке устроиться позади Василисы. «В часодействии, как и в любом другом деле, главное — это сила, скрывающаяся внутри человека. Эта сила исчисляется неким кодом, твоим особенным цифровым рядом. Он будет слово, а уже слово действие. Понятно?» Василиса, не совсем понимая, кивнула. Она, конечно, попробует то, что советовала ей королева, однако это выглядело куда проще — чем возможная схватка с Еленой. «Это тебе!» Королева Лютов протянула Лёшке золотой кружок, похожий на монету или шоколадную медаль. Отличительный знак смотрителя. «А теперь вперед! неожиданно выкрикнула она. вперед и не останавливайся! Никого не слушай! Беги к часовому кругу, иначе отберут, отберут и не заметишь! Докажи, наконец, чего ты стоишь всем этим глупцам! Быстро!» Василиса кивнула и покрепче схватилась за черную блестящую гриву. «И ты, рыцарь!» — черная вуаль повернулась к Лешке. «Не забывай, занимаешь цифру одиннадцать и стоишь, как истукан, что бы тебе ни велели да не приказывали. Понял? Часовой круг завертится ровно в полночь, и после этого уже никто не сможет помешать. Только Астарио знает, что будет после. Прощайте!» Взметнулась черная вуаль, Зашелестел серебряный вихрь, и черная королева, махнув рукой на прощание, пропала. — Смотри, исчезла! — восхищенно прошептал Лешка. Он осторожно приобнял Василису за талию и как раз вовремя. Малевал по кличке Яркоглаз, ринулся в темноту, стремительно набирая скорость.